где мыслящий нам дала». «Кого-кого? Ты у меня поговоришь», — рявкнул Нурра. «Ты, Нурра?» — спросил Пит. «Твое полное имя». «Нурра, сын Эри? Благодетель, что ему надо?» «Мы — Шорк, во имя спасения», — раздельно произнес Пит. Нурра с неистовой яростью бросился на учителя Пита. Стал трясти. Тот невозмутимо повторял. «Где мыслящий нам дала?» «Шорк, шорк!» — вопил Нурра и тряс его. «Отпусти нас!» — проговорил Пит. Приближающаяся ракета охраны осветила их прожектором, ослепила. «Нурра сошел с ума!» — подумал Севка и стал отдирать его от Шорга. Безумец немедленно бросил Пита, налетел на Севку, схватил за горловину скафандра, прижал к себе и заорал. «Во имя спасения! Это Шорк!»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 Они вдохнули хвойный ночной воздух, ногами ощутили землю и услышали тихий шум деревьев и перестук ночной электрички.